фитц шуршал крыльями своего самолета. Судя по звуку, это действительно был реактивный самолет. «Выбрось к чертям эту штуку!» раздраженно произнес Билли Суэр. «Что за глупость сделать самолетик из казенной бумаги?» Пэт не обернулся, и он явно не собирался выбрасывать чертову штуку. Билли больше ничего не сказал. Новые шаги. Теперь они приближались к нам.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 Пэт продолжал зловеще ухмыляться. Кто-то подошел к двери. Класс замер. Пэт перестал шуршать своим самолетиком. Кин открыл рот, и я вдруг подумал, что он похож на своего брата Флэппера, который сейчас в тюрьме города Тамастана работает механиком в прачечной. За матовым стеклом двери возникла неопределенной формы тень. Я крепче сжал пистолет.